Глава девятая. Удачный исход событий. Я порывисто вздохнула и уставилась на подвеску, висевшую ровно посередине мощной груди незнакомого ясса. Фигурка похожа на изогнутый клык хищного зверя, толщиной с два моих пальца, этакий костяной полумесяц. И тотчас впереди раздался мерный рокот». «Подойди ближе!» Я вопросительно глянула на Шака, и тот, приглашающий, кивнул. Мне казалось, он меня немного подбадривал, пока второй яс задал новый вопрос. «Кто тебя кормит на Цотте?» «Я... я пытаюсь сама». «У Гарша ты себя продаешь?» «Нет», — быстро ответила я. «Почему? Ты больна?» «Я здорова, но еще не настолько знаю голод и лишения. Говорят, Цота очень меняет людей. Трудно сказать, что со мной будет дальше». «Верно», — согласился Яс. Цота хорошо показывает, кто на что годится. Слабых она заставляет ползать на брюхе а сильных делает еще сильнее. А ты какая!» Я невольно улыбнулась. Знать бы наверняка. «Мне хочется достойно продержаться, сколько смогу». «Сегодня в кормушке праздник и добрая возможность вдоволь набить живот. Почему ты предпочла мою раздачу, а не пошла к гаршу?» «Мою раздачу! Вот оно как!» Сердце у меня заколотилось еще отчаяний. «Вы король Джелла?» Яс издал короткий сдавленный возглас, который я совершенно справедливо приняла за рык. «Ты не ответила!» «Да, простите. Я шла сюда, чтобы увидеть короля Цоты. Я так хотела...» Он перед тобой, и что дальше? При этих словах я совсем пала духом. Человек с клыком на голой груди меня подавлял. При том, что я не трусиха, работала с разными руководителями, вспыльчивыми и громкоголосыми, но я сговорил вполне спокойно, одними неуловимыми интонациями, пригибая меня к бурой земле. «Так чего тебе надо, девочка из Дейкос?» Он, очевидно, раздражен. Если заведу речь о лекарстве, просто сотрёт в порошок. Вон какие у него ручище. С другой стороны, может лучше сразу смешаться с песком, чем влочить унылое, одинокое существование на помойке». Мне требуется ваша помощь больше обратиться не к кому. Говори. Я судорожно всхлипнула, набирая в легкий сухой горячий воздух. Мы с Фраймом нашли раненого пилота, Старсин. В госпитале от него отказались, сочли безнадежным, а он еще способен поправиться. У него высокопоставленная родня. Если подлечить его и сообщить торсианам, пилота могут забрать свои. — У тебя нет других забот? Ты нашла меня, чтобы просить за умирающего пилота? Каков твой интерес в этом деле и мой? Шакка лениво зевнул, почесывая мощную грудь потом спрыгнул с постамента и начал выискивать кого-то среди копошащегося вокруг отребья. Я оказалась одна на один с тем, кто называл себя королем Цоты. Надо было ему отвечать. «Наверное, это прозвучит странно. Я сейчас объясню». «Он похож на человека моей расы. И ему еще можно помочь». Как бросить живого человека? И потом. Сеансы пилота уничтожат, если найдут. Я с ними не сталкивалась, но все говорят, что местные власти — нация безжалостных убийц. В таком случае нам надо держаться вместе, чтобы выжить на их территории. Стоять один за другого, правда? Если торсианин покинет Соту, представляете... Это будет маленькая победа над теми, кто тут нас держит. Вы, вы сами разве не хотели бы улететь или подстроить им каверзу?» Звериный клык высоко поднимался на мускулистой груди яса. «Сам Джелла уже смотрел куда-то поверх моей головы, и выражение его лица было очень, очень жестким, что ли». Мрачным, злобным. Я только мельком обратила внимание и уже не могла оторвать взгляда, а яс вдруг тихо прошипел. Значит, на зло сиане? Да, пусть будет пощечина этим гадом, не все же им торжествовать. Меня колотила нервная дрожь, и оттого я преувеличенно победно рассмеялась вслух. И не могла успокоиться. Слезы полились. Я вытирала их тыльной стороной ладони и продолжала смеяться, всхлипывать. Но все, сейчас он решит, что я жалкая истеричка. Нечего даже слушать. Что ты делаешь? Несколько удивленно спросил Джелла, неожиданно присев на корточки и склонившись ко мне от чего я в ужасе отпрянула назад. ⁇ Плачу ⁇ пискнула я. ⁇ Почему? ⁇ Хочу домой. Это первое, что пришло в голову и скатилось по языку. Пару мгновений я смотрела в большие, немигающие глаза яса. Пыталась понять, какого они цвета. Вроде желтовато-зеленые, но зрачок вполне человеческий, круглый. У крокодилов и ящерец он вытянутый по вертикали. Всё же Джелла больше человек. Позади меня заскрипел Фрайм, и я обернулась, как на пружинке. Скелет топтался, прижимая к груди пустой пакет с раздачи. Налопал себе дняга. Но от страха на вид стал еще мертвее, чем прежде. К нам бесшумно подошел Шакко, Его единственный глаз щурился от удовольствия, с которым он наблюдал, как разрозненные кучки изгоев потянулись к выходу. «Принеси ей живучку. Одного фифта будет достаточно. И отвези их до норы. Заодно посмотришь, что там за торсианин. Просветишь его чип, сам сделаешь укол, если надо» отрывисто приказал Джела. Думаешь, стоит время тратить? Она ведь уже здесь! — проворчал Шако. — Делай, что сказано! — Как хочешь, я слетаю. Это настолько невероятно, что, казалось, я сплю, и неминуемо тяжкое пробуждение. Джелла не только дает препарат, но велит своему охраннику меня проводить... «Как такое возможно?» И тут настигает отрезвление в виде шипящего вопроса короля. «Чем будешь расплачиваться?» Виновато улыбаюсь, развожу руками. «Неужели сам не видит? С меня абсолютно нечего взять». «Я могла бы как-нибудь отработать. У гарша я мыла посуду и полы. Могу стирать одежду и сортировать». «Да всё, что угодно!» Он пристально смотрел на меня, а потом сказал нечто странное. «У тебя красивые длинные волосы. Мне нравятся. Они грязные, мыть-то нечем. Потом будет еще хуже. Я вообще думаю их отрезать». «Не смей, Шака!» Возьми у Пойта очиститель для тела, может, ей подойдет. Он снова обратился ко мне. — У нас нет волос. Я не знаю, как их правильно чистить, но подозреваю, что они могут выглядеть хорошо. Приведи себя в порядок и помни, что ты у меня в долгу. — Да? — Показалось, что сейчас я стою на пороге важного события, и осталось только сделать шаг вперед. Но тогда все сразу изменится, и обратной дороги не будет. Джелл смотрит на меня выжидательно изучающе, уже не так грозно, как вначале. Пока Шакка уходил внутрь постройки, король спрашивал о моем появлении на Цоте, задал пару вопросов о земле. Я отвечала уже смелее, улыбалась и шмыгла носом. Я была счастлива от того, что моя рискованная миссия выполнена. Надеюсь, с не шутит и правда отпустит меня с миром. А когда в центр полупустого двора приземлился округлый летательный аппарат, я невольно издала восторженный восклос. До своей мегабочки я по воздуху полечу. Фрайм одобрительно и даже несколько почтительно коснулся моего плеча, а после чего заковылял к выходу. Шакко приглашающе махнул рукой и даже помог забраться внутрь чудного транспорта. Пожалуй, это было самое замечательное приключение, что выпало мне на соте. Лишь бы мы не опоздали. Я как могла объяснила Ясу маршрут. Мы немного покружили над территорией старого склада, прежде чем опуститься неподалеку от моего жилища. «У нас тут все скромно», — виновато пробормотала я. «Твой дом в Дейкос выглядел иначе?» «Да с чего вы взяли, что на земле кругом помойка? Кто вам такое сказал? Плюньте ему в нос». «Ты смешная!» «А вы, кажется, хороший человек!» Голос мой стал противно льстивым, аж самой тошно. «Ясы не люди. Мы очень древняя раса. Наши предки первыми заселили Яшнис, старейшую планету системы Антарси». «Я думала правильно говорить Антарес. А что такое Яшнис?» «Наша Родина!» «И вам никак нельзя вернуться?» «Бестактный глупый вопрос. Мне стало за него стыдно». Шака не ответил, видно, счел, что и так уделил много внимания забавной зверушке. Он бегло осмотрел Торсианина и, небрежно повернув на бок, сделал ему укол под лопатку. «Будет жить!» «Я вам так благодарна!» Я лишь выполняю приказ Джелла. По-моему, пустая блажь и трата дорогих средств. Мне нет дела до Тарсин. Это просто добрый поступок. Я теперь понимаю, почему все здесь любят короля». «Любят?» — насмешливо гаркнул Шакко. «Бояться, — ты хотела сказать. Ну, правитель может быть суров, но справедлив» и должен заботиться о своем народе. Тогда Шакка утропно загоготал, глядя на меня сверху. «Да, не такой народ заслуживает Джелла. Приходится разбираться с мусором». Я принялась заступаться. «Ведь не все же здесь мусор, или так вы называете тех, кто заведомо слабее вас? Тогда в глазах Сианы мы все тут...» «Сами понимаете, кто». «А ты не глупа, хамаш!» «И береги волосы, раз уж они ему приглянулись». «Мне пора». «Подождите. Простите, что отвлекаю, но последний вопрос. Вы сообщите информацию о Даре куда следует?» «О ком сообщить?» Я показала на торсианина. «Его зовут Дар». Шако презрительно скривился. «Похоже, ты искренне за него волнуешься. Не вздумай привыкнуть. Если очень повезет, его вернут домой после переговоров. А ты-то останешься здесь». От этих холодных слов больно кольнула за грудиной. Но я сжала руки в кулаки и храбро ответила. Пусть хоть кто-то покинет свалку и доберется до родных мест. Шаков вытянул руку и приподнял мой подбородок, усмехаясь прямо в глаза. И на свалке можно неплохо жить, если деваться некуда. Может, скоро ты найдешь здесь местечко получше ржавой бочки. Я равнодушно пожала плечами. Устала, туман в голове. «Нет сил надеяться на быстрые перемены к лучшему. Может, завтра с утра?» Шака провел по груди торсянина светящейся пластинкой вроде сотового телефона. Потом начал проводить расчеты, проводя сильными пальцами по дисплею. Судя по его чипу, пилот был на хорошем счету, имел звание офицера. «Должно быть, за ним стоят серьезные люди на торсин. Попробуем обмануть сеансов и послать данные в обход их системы. Это все, что может Джелла. Понятно тебе, ящерка?» Я возмущенно прикусила губу, но смолчала. И выдохнула с облегчением, когда машина, которую Шакка назвал «Летмобиль», скрылась вдали.